Глава четырнадцатая Экипаж воспринял последние новости по-разному. Среди них сразу образовалось два небольших противоборствующих лагеря. Гронт со стариком Валентайном считали, что я сделал правильный выбор. Второй лагерь возглавлял Скай. К нему примкнули Фло и неожиданно Неомея. Они требовали, чтобы связался с Фогелем и настоял на том, чтобы нас заправили раньше. Правда, довольно быстро стало понятно, что их внезапный альянс основывался только на этом единственном совпадении, а причины и конечные цели кардинально отличались. Скай, как всегда, был движим жаждой наживы. Его светодиоды алчно мерцали, когда признался, что хочет больше золота. В то время как Неомея готова была вырезать даже несколько взводов охраны и всех остальных, кто встанет у нее на пути, лишь бы только побыстрее убраться подальше от пожирателей. Оказалось, не только доктор верил в страшилки. Наемницу при одном упоминании этих таинственных монстров начинала трясти так, словно ей уже доводилось с ними сталкиваться вживую. «Нужно убираться отсюда, пока не поздно», — процедила она охрипшим после долгих споров голосом. «Вы не понимаете, с чем можете столкнуться», Пожиратели — это зло в его истинном облике. Опять эти сказки про пожирателей. Несмотря на рассказ доктора Блюма, я по-прежнему не особо верил в их существование. Сказки? Неомей резко повернулась ко мне. Ее глаза метали молнии. Хочешь проверить? Я нет. И если для этого придется пройти лезвием по горлу взвода охраны и всем, кто окажется на пути... Так тому и быть. Горн молча притянул девушку к себе, поцеловал в шею и заключил в крепких объятиях. Еще некоторое время ее продолжало буквально трясти от гнева, но постепенно она начала успокаиваться. А то я даже переживать начал, ведь казалось еще совсем немного, и девушка точно отправится резать глотки, лишь бы только одной из первых сбежать из колонии. и начнет свой кровавый путь с управляющего капитана Церы. Информационная изоляция саунами, приправленная жуткой историей Фогеля, сводила людей с ума. Даже самые стойкие и не подверженные чужому влиянию люди, глядя на нарастающую панику, проникались и постепенно заражались всеобщей истерией. С другой стороны, в этом ничего удивительного. Множество людей ведь верили во всякую чушь и похуже, по типу разнообразной мистики. Когда спорить уже надоело, я попросил говорить немного более конкретно, но мне никто так и не ответил, как нашим скромным составом можно победить несколько десятков хорошо подготовленных солдат. И ведь просто мирно разойтись с ними бортами вовсе не вариант. Нам любым способом нужно уничтожить базу данных с компроматом. В отличие от корпоратов, власть и влияние военной машины Содружества ограничивалась только территорией самого Содружества. От этих ребят долго скрываться вряд ли получится. В любом случае, я не собирался уступать в споре и что-либо менять, но решил всех немного успокоить и объяснить, почему сделал именно такой выбор. Прежде чем вернуться на Церу, я успел прогуляться к насосной станции. Признаться, не до конца доверял Фогелю. Никак не получалось избавиться от неприятного гнетущего ощущения внутри. Вот и прошелся, чтобы все увидеть собственными глазами и еще раз спокойно все обдумать. Уже на месте перекинулся парой фраз с рабочими, выяснив, что топливо в резервуарах практически под завязку. Собственный резерв корпорации плюс то, что безопасники заставили слить с кораблей. А я считаю, что нужно тут все заминировать и взорвать. Молодой рабочий с замасленным лицом и уставшими глазами сжимал в руках гаечный ключ, без конца сокрушался и никак не мог смириться с тем, что большую часть топлива фактически добровольно подарят пожирателям, просто бросив. «Балда — Балда! Старший техник, крепкий мужик с проседью в бороде, стукнул парня по каске. — Топливо так и так потеряем. Но если взорвать, как ты предлагаешь, рванет так, то большинство шахт обрушит. Тут за десять лет столько всего понарыли, что все моментально сложится, как карточный домик. И все, хана колонии. А так сможем снова сюда вернуться, когда все образуется, и продолжит работать. Ага, ищи, дурака, я сюда больше не ногой. Дело твое, никто же не принуждает». Пока эти двое спорили, я невзначай заглянул в планшет рассудительного мужика. Цера действительно значилась в списках на заправку. Выходило, что со стороны Фогеля не было никакого обмана. Свою часть договора он честно выполнил. На обратном пути смотрел прочие посадочные площадки. Фогель не соврал и в том, что пять кораблей, стоявших в очереди прямо перед нами, оказались внутрисистемными. Их силовые установки во много раз уступали нашим двигателям как в максимальной скорости, так и в самой скорости ускорения. Заправившись, они направятся в единственное безопасное место на противоположную сторону системы под защиту тяжеловооруженной орбитальной станции «Солис». Мы, в свою очередь, не будем ограничены только этой системой. Наоборот, сможем сразу же проложить курс и рвануть прочь из нее, чтобы, достигнув скорости предела, совершить гиперпрыжок. Получалось, что, несмотря на их многочасовую фору, мы гораздо раньше избежим опасности и станем физически недосягаемы для пожирателей. Оставалось только ждать. Ближе к вечеру нас посетила небольшая делегация, присланная сержантом. Визитеры сразу перешли к делу. Они хотели лететь вместе с нами, чтобы сделать свое предложение более привлекательным Они намекнули, что помнят о наших проблемах и, как и прежде, готовы полностью покрыть расходы на заправку. Стараясь оставаться вежливым, я отказал, сославшись на уже имеющуюся договоренность с управляющим. К счастью, гости не стали настаивать и тем более не обвиняли меня в попытке продать консервы кому-то другому. Все прекрасно понимали, что корпорация «Изида» в первую очередь заботиться о спасении своих активов. Услышав, что наш корабль уже зарезервировали, отставные военные отреагировали спокойно. Мне крайне не хотелось видеть у себя на корабле вооруженных людей, знающих о ценной контрабанде. Тем более, когда дополнительно к этому трюм будет под завязку упакован дорогостоящим имуществом корпорации. Мой пиратский опыт подсказывал, Даже самые принципиальные из праведников могут поддаться искушению. И рисковать с людьми сержанта я не собирался. После их ухода на всякий случай сразу написал Фогелю. Попросил посодействовать в распределении пассажиров на Церу. В наших общих интересах было, чтобы на корабль попали самые спокойные и безобидные. Те, кто не станет задавать лишних вопросов, и не создаст проблем. Я даже пошутил, что лучше всего, если это будут старики и дети. На что Фогель после недолгой паузы, видимо, проверял списки, дал крайне неожиданный ответ. Будут тебе дети. Полтора десятка. Их как раз никто из капитанов брать не хочет. И даже смайлик улыбающегося дьявола в конце поставил. Выяснилось, что на Саунме совершенно случайно оказался небольшой межсистемный джампер, арендованный Церквью Единого. Этот скромный корабль не был предназначен для длительных перелетов, но его возможности идеально подходили для рейдов по удаленным уголкам обжитых секторов галактики. Миссия джампера заключалась в сборе сирот и доставке их в спонсорский приют, расположенный в Центральных Мирах. На Саунме судно прибыло по печальному поводу — забрать нескольких детей, чьи родители недавно погибли в забой. Корпорация Изида, следуя контракту, оплатила их полное содержание в приюте до достижения совершеннолетия. Все выглядело благородно и даже по-человечески, насколько это вообще возможно для мегакорпораций. Но по пути сюда церковники не теряли времени даром. Джампер сделал остановки во множестве других мест. В каждом они находили и забирали детей, оставшихся без родителей. Когда Джампер наконец добрался до Саунми, на борту уже находилось 16 детей. В этом тесном корабле с минимальным набором удобств дети спали на узких койках и посменно ели за одним небольшим столом. Подобный способ путешествия больше походил на паломничество. и теперь когда угроза пожирателей нависла над системой миссионеры оказались в западне святой отец пара монашек соцработник и шестнадцать перепуганных детей на вопрос почему никто не хотел их брать фогель ответил весьма лаконично дети корпорация изида действительно не планировала никого бросать но и заниматься эвакуацией людей в ручном режиме не собиралась Все ресурсы и внимание были сосредоточены на демонтаже оборудования и подготовке грузов к вывозу, а распределение мест для эвакуации среди людей поручили капитанам кораблей, которые должны были сами решать, кого брать на борт. И вот тут начался хаос. У многих капитанов появилась уникальная возможность подзаработать на панике. Ситуацию сильно подогревали слухи, что на всех мест не хватит, поэтому люди были готовы заплатить любые деньги, лишь бы не ждать в очереди и поскорее улететь. Святой отец, две монашки и соцработник с кучей испуганных детей не выглядели платежеспособными клиентами. Довольно скоро я понял, в этом конкретном случае дело было вовсе не в деньгах. От группы гражданских, собравшихся у входа на корабль, отделилась женщина, чей внешний вид выбивался из привычной для саун суровой реальности. Строгий брючный костюм пепельного цвета слегка молодил, поэтому на вид ей было чуть за сорок. Волосы, выкрашенные в теплый карамельный оттенок, были скручены в чудаковатую улитку на макушке. В руках она держала совершенно бесполезный в шахтерской колонии аксессуар. миниатюрный кружевной зонтик, защищающий разве что от невидимых здесь солнечных лучей. Второй рукой прижимала к груди маленькую лохматую собачку, чья длинная челка почти полностью скрывала морду. Из-под пряди торчал розовый бантик, придавая животному еще более нелепый вид. Женщина подошла ко мне быстрыми мелкими шажками, оставив миссионеров с детьми позади. «Первым делом мне нужно?» — начала она без приветствия. И я мгновенно почувствовал себя не капитаном космического корабля, а мальчиком на побегушках. Ее тон был таким, словно это вовсе не экстренная эвакуация с планетоида, над которым нависла угроза, а приятный круиз... по уютным туристическим секторам Галактики. Она представилась как соцработник мадам Элойс и, не давая вставить ни слова, вывалила на меня целый ворох требований. Ей требовались документы на ЦЕРУ, начиная с отчетов о санитарной обработке и техническом обслуживании и заканчивая лицензиями всего экипажа. Похоже, она ожидала увидеть на корабле идеальный порядок и стерильную чистоту. От такой наглости я на несколько секунд впал в ступор. В голове завертелись варианты, как избавиться от столь специфической гости. Идея просто развернуться и молча уйти показалась слишком соблазнительной, но не рациональной. Нужно было просто решить, кому делегировать общение с гостями и решение их проблем. Не имея отпало сразу. Девушка находилась в таком настроении, что даже взгляд на мадам Элоис мог бы стать с последней каплей. А если они начнут спорить, я не сомневался, что после этого соцработник очнется в медоцеке. Гран тоже не подходил. Его терпение можно было сравнить с каменной глыбой, но даже у самых прочных пород есть предел прочности. А мадам Элоис выглядела как раз тем человеком, кто мог найти слабое место и долбить по нему до тех пор, пока космодесантник не сорвется и не свернет ей шею. Так как доктор Блюм совсем недавно просил его не беспокоить, он хотел сосредоточиться в спокойной обстановке, поработать над улучшением следующего курса лечения, хотя я прекрасно понимал, что это лишь прикрытие для устроенного им сафари. Док впечатлился скоростью роста детеныша Выдры и теперь охотился за ним по всему кораблю, чтобы взять несколько капель крови для исследований. Звереныш оказался сообразительным и, словно предчувствуя намерения старика, избегал его, не даваясь в руки. Оставалась только неразлучная парочка. Одного Фло, как самостоятельного взрослого, я даже не рассматривал. Парень слабохарактерный и легко поддавался внушению, что неоднократно доказывал дроид. После пары минут общения с мадам Элоис он заселит ее в мою каюту и вообще разрешит управлять звездолетом. Зато вместе со Скайем он образовывал тандем, который идеально подходил для общения со столь неприятной персоной. Нахальный и абсолютно не поддающийся манипуляциям характер ская Должен был стать идеальным противовесом мадам Элойс. «Прошу меня извинить». Я изобразил вежливую улыбку и кивнул на выход. «Мне нужно лично проконтролировать подготовку к погрузке. Вами займется мой заместитель, Скай. Он поможет с размещением и ответит на все возникшие вопросы». Судя по выражению ее лица... Мое внезапное исчезновение слегка выбило ее из колеи, предвкушая, как дроид с его неуемным чувством сарказма и полным отсутствием терпимости к другим осадит мадам Элоис, я направился прочь. В тот момент я даже не догадывался, во что в итоге выльется их противостояние. На соседнем корабле, заправлявшемся параллельно с нами, раздался внезапный грохот. Вибрация от взрыва докатилась до палубы Церы, и через секунду из открытого грузового отсека соседнего судна повалил густой черный дым. Оранжевые отблески огня мелькали в клубах дыма, словно бешеные звери, рвущиеся наружу. Минуту спустя по аппареле начали выбегать люди. Многие спотыкались, падая на металлический трап. Безопасники, вооруженные до зубов и облаченные в боевые скафы, занялись эвакуацией пассажиров, перекрикивая шум сирен и шипение огнетушителей. Экипаж корабля не терял ни секунды. Бросился обратно внутрь, чтобы сдержать огонь. Пожарная пена струями лилась на корпус с наружной стороны, остужая его, пока несколько человек из команды спешили к рабочим заправочной станции, которым срочно требовалась помощь. Ситуация была серьезная. Горящий корабль не завершил заправку и был соединен топливной магистралью. Одно неверное движение, одна искра, добравшаяся до горючего, и менее чем через 10 минут от нас останется лишь пепел. Да и не только от нас. На заправочной станции находились резервуары с топливом, каждый размером с небольшой жилой модуль. Если огонь дотянется до них, то, как и говорил недавно один рабочий, разнесет не только платформу, но и большую часть колоний. Рабочие суетились, в спешке отключая топливную магистраль, оранжевые огни аварийной сигнализации вспыхивали, отбрасывая резкие тени и отражаясь на затемненных забралых шлемов. Экипаж королевы Ио слаженными действиями потихоньку начал брать ситуацию под контроль. Они даже попросили безопасников отойти и не мешаться у них под ногами. Но, несмотря на это, хотя открытого огня уже не было, из корпуса судна продолжал валить густой дым. Одновременно с этим командир заправочной станции отдал приказ перебросить вторую топливную линию к цере, чтобы ускорить нашу заправку. Похоже, предполагалось, что улетать придется всем вместе. И это меня совсем не радовало. После аварии у соседей на нашем борту внезапно стало тесно. Мы готовились принять экипаж королевы Ио, а помимо них еще рабочих насосной станции и дополнительно 14 вооруженных людей, 10 безопасников и четверых охотников за головами, с тремя из которых у нас недавно состоялась не самая приятная встреча. И вишенкой на этом торте шло восемь преступников с наручниками на ногах и руках, которых те перевозили. — Вы с ума сошли? Это исключено! — взвизгнула мадам Элоис. Ее голос дрожал от возмущения. Казалось, соцработница скорее даст детей пожирателям, чем нарушит какие-то регламентные нормы и допустит, чтобы бедные сироты оказались на одном корабле с заключенными. — Я не позволю. Это грубейшее нарушение. — Сто тридцать косарей. И делай с ними что хочешь! — предложил один из охотников. Мы видели его впервые. Судя по всему, он являлся лидером группы охотников. — Что? — растерялась-то. — Выкупи наш груз. Он бросил красноречивый взгляд на сидевших в кучке преступников. Охотник предложил соцработнице выкупить ордера на арест, самой выплатив полагающиеся за их головы вознаграждение. «Это — Это неслыханно. Мадам Элоэс изогнула брови дугой. Ее лицо покраснело. Ее возмущению не было предела. Но никто ее не поддержал. Соцработница громко цокнула каблуками и с трудом, сохраняя видимость достоинства, покинула грузовой отсек. Ее плечи дрожали, а шаги звучали так, будто она пыталась в отмеску пробить в палубе дыры. Еще до того, как закончился спор, я заметил, что у нее дергается левый глаз. Видимо, общение со Скайем не прошло для нее бесследно. Бедняжка не подозревала, что наткнулась на непреодолимую стену. Насколько я слышу, Дроид не просто игнорировал все ее требования. Он умудрялся своими колкими фразочками сводить ее с ума. И чем больше она давила, тем сильнее Скай упирался и тем изворотливее становился. Безопасникам было плевать на ее протесты, и мне тоже. Я понимал, что настоящая проблема... Вовсе не в пленниках. Вселенная словно насмехалась. Мы согласились покинуть Сауми последними, потому что проще украсть груз, когда его охраняет всего пара охотников. Но теперь на борту Церы внезапно оказалось почти полтора десятка вооруженных до зубов безопасников, у которых не только парализаторы, но и серьезное боевое оружие. Вдобавок к ним четверо вооруженных охотников за головами с которыми у нас уже враждебное отношение. Как только мадам Элоэс скрылась за дверью, из-за одного из ящиков неожиданно выкатился Скай. Дроид преградил путь охотника. Линза по центру светилась пугающим красным, а цифровые губы растянулись в самодовольной ухмылке. «А я ведь предупреждал, богага, и вот он час расплаты». Его голос, как всегда, прозвучал одновременно и радостно, и немного пугающе. Охотники обернулись и переглянулись между собой. Главный, высокий широкоплечий мужчина, с веснушчатым лицом, вскинул бровь, глядя на дроида. Остальные трое, те самые, что уже успели с нами сцепиться, насторожились. Их руки непроизвольно, словно невзначай, легли на рукояти оружия. Я отреагировал аналогично, хотя и понимал. что те действовали рефлекторно и не собирались использовать оружие. Уж точно они на глазах безопасников. «Ты о чем?» Главарь склонил голову, разглядывая странное создание на колесиках. Ему явно не приходилось ранее общаться с дроидами, которые в таком нелепом виде способны не только связно и осмысленно говорить, но и устраивать пафосные сцены. Скай слегка качнулся, словно делая реверанс. Его передние колесики плавно повернулись в сторону троицы, охранявшей заключенных. «Я разговариваю с ними, о тебе я не знаю, так что не вмешивайся», — отчеканил дроид. Его голос стал на полтона ниже и холоднее. От прежней веселости не осталось и следа. «Я главный», — мужчина шагнул вперед, глухо стуча тяжелыми ботинками по палубе. «Поэтому говори со мной. Так о чем ты, малыш?» Последнее слово прозвучало с явной насмешкой. «Скай замер!» В тишине отчетливо послышался слабый гул его сервоприводов. Красная линза дроида сузилась до острого огонька, как будто он сам сжал взгляд в тонкую щелку. «Малыш, да?» Сдавленный механический голос озвучал угрожающе. Его цифровая интонация вдруг стала пугающе монотонной. «Скай!» словно бы сбросил маску игривости, обнажив что-то холодное и неумолимое. Дроид начал перечислять свои требования. Он говорил ровно, не повышая голоса, и от этого, лично мне, его слова казались еще более страшными. С каждым пунктом лицо охотника вытягивалось все больше. Сдать оружие и оплатить груз? переспросил главарь явно не веря в происходящее. Ты серьезно? — Нужно еще раз повторить. Дроид склонил корпус чуть вперед, будто бы разглядывая человека. А в голосе прозвучала та самая неприятная и надменная интонация превосходства над остальными, которую он без сомнения повзаимствовал у мадам Элойс. Он повернул голову ко мне и, смерив брезгливым взглядом, продемонстрировал жетон космического рейнджера и попросил успокоить свою игрушку. после чего сразу же потребовал предоставить помещение для содержания заключенных. файлко Драгович, корпус космических рейнджеров», — прочитал я вслух. «И на все время полета доступ туда должен быть только по биометрии моей команды», — добавил он. Дроид, стоявший на месте и молча ожидавший моей реакции, не сдержался. «Гээээ, <звуки> звучит прямо как начало паршивого анекдота». «Заходят как-то раз в бар космический рейнджер, полицейский и два охотника за головами». Из-за злобно пульсирующей линзы Скай напоминал собой рассерженного циклопа. На этот раз рейнджеру хватило выдержки, и он пропустил колкость, касающуюся состава ее команды, мимо ушей. «Это можно организовать», — медленно ответил я, не отводя взгляда от охотника. «Но только после того...» «Как выполните озвученные моим другом условия вашего пребывания на борту?» «Нам нечего оплачивать. У нас нет никакого груза». От раздражения он скрипнул зубами. «А это...» — он резко вытащил жетон космического рейнджера, поднеся его так близко к моему лицу, что я мог рассмотреть даже мелкие царапины на металле. «Право на ношение оружия! Я медленно качнул головой, сохраняя невозмутимость. — Только не на моем корабле. Сдайте оружие или выметайтесь и ищите себе другой транспорт. — Им тоже прикажешь разоружиться? Не скрывая злорадства и посмеиваясь, он обернулся на наблюдавших за перепалкой безопасников. — Нет, — хмыкнул я в ответ. Корпорация купила им это право, заправив за свой счет корабль. Его лицо на мгновение вытянулось, словно он только что проглотил что-то очень кислое. Но прежде чем Фалка нашел, что ответить, к нам шагнул один из безопасников. — Его корабль, его правила. Безопасник встал напротив Рейнджера. — Прими это Манера речи и даже искаженный внешними динамиками голос мне показался смутно знакомым. Приглядевшись, понял — судьба снова свела нас с офицером Мейда. Вблизи сложно было не узнать ее анатомический нагрудник, четко повторяющий линии красивого женского тела. Наконец главный охотник, сжав кулаки до хруста, медленно кивнул. — Ладно, парни, сдаем оружие. Дополнительно, почувствовавшись за собой грозную силу дроид, Стряс рейнджера почти двадцать пять тысяч кредитов. Попытался сорок, но снизил требования до трех тысяч за каждого преступника. Охотник пытался спорить, но Скай был непреклонен. В разговоре с мадам Элоис Фалко сам назвал пленников грузом. И теперь дроид этим бессовестно пользовался. Внезапно один из охранников, стоящий у самого выхода на краю аппарели и наблюдавший за тушением пожара, выскочил наружу и закричал. Его голос полной паники утонул в нарастающем гуле. Дождавшись момента, когда двое безопасников, оставленных у горящей королевы Ио, отвлеклись, чтобы помочь рабочим терминала поправить топливную магистраль, экипаж корабля, бросив инструменты, рванул в задымленный трюм. Их силуэты мелькнули в клубах черного дыма, словно тени. Но уже через несколько секунд аппарель начала стремительно подниматься. Двигатели королевы взревели, выплескивая струи раскаленных газов. Вырывающаяся из дюз пламя окрасила облака поднимаемой пыли и дыма в ядовито-оранжевые оттенки. Корпус корабля задрожал, и массивная королева Ио... будто пробуждаясь от долгого сна, начала медленно отрываться от посадочной площадки. Корабль прошел на минимальной высоте, срезая антенны и прожекторы, а его мощные двигатели обрушали на топливные магистрали шквал раскаленных газов. Струи выхлопа пережигали металлические трубы, как тонкие нити, превращая в чернеющее месиво. Насосный узел заправочной станции взорвался серией хлопков, и в воздух взлетели осколки оборудования. «Взлетаем!» Проорала Майда, и я сорвался с места, стремясь как можно быстрее добежать до мостика. До момента, когда заправочная станция взлетит на воздух и испарит все в радиусе нескольких километров, оставались считанные минуты.